Вот третья. Фракция Зеленоглазый. Кошмар Тонд прошёл вглубь трибуны и сел на трон. Дюжина его верных людей поднялась с колен и встала позади него. Вперед вышел Вилли и заговорил. Все вы получили приглашение от нашего ордена. Его голос разносился по всему помещению, каждый прекрасно его слышал. Некоторые были выбраны пером Адама, Другие получили приглашение за особые таланты. Перед всеми вами стоит одна цель попасть в орден Адама, стать частью одной из сильнейших организаций западного континента. Он замолчал, обвел взглядом толпу. И, конечно же, попав к нам, вы будете преследовать ту же цель, что и мы возродить реку судьбы, спасти наш мир от грядущего хаоса, вернуть порядок. Его слова гремели, вибрация отдаваясь внутри каждого. А теперь я расскажу вам про само испытание, уже более спокойно произнес Вилли. Всех вас доставят в безмерную пустошь, Ниль нахмурился. По толпе пронеслись тревожные шепотки. Наш орден убежден, что хаос продолжает наращивать силу, продолжил Вилли чуть громче. И вы все послужите великой цели, сражаясь с тварями пустоши. Вас проводят в портальную комнату. Уже на месте каждому объяснят, что делать дальше. Вилли развернулся и пошёл вглубь трибуны, остановился за троном кошмара. Снизу раздавался недовольный ропот. "То есть отказаться мы никак не можем", хмыкнул Йозас. весело. Вскоре к ним подошел мужчина. На нем была золотая маска, как и на том человеке, который привел их сюда. "Следуйте за мной", скрипучим голосом сказал он. Нил Йозасы и Мора последовали за ним. Повсюду сновали люди в золотых масках, они подходили к приглашенным и вели их к краю зала. Там виднелось множество арочных проходов. Нил сдержал себя, не стал проверять их мысленным восприятием. При полубоге кошмарии это было опасно. Его мысли занимала та странная женщина. Может, она моя мать? думал он. Но что она делает с тонтом? И как оказалось, в белой тюрьме. Мужчина в маске провел их в портальную комнату, и они все вместе вступили в арку перехода. Фиолетовые вихри, уже приевшиеся чувство падения, и Ниль оказывается в другой комнате. Её засиморы появились следом. Когда Ниль вышел из портального здания, ему показалось, что он снова очутился в яме. То тут, то там виднелись маленькие землянки. И только некоторые строения, которые были сделаны из камня или металла, возвышались над землей на десятки метров. Приглядевшись, Ниль понял, что материал землянок намного крепче дерева или глины. За мной его размышления прервал мужчина в маске. Йозес и Мора следовали рядом. Их проводили на площадь, где уже толпилось несколько сотен народа. Вдали виднелось широкое квадратное здание. Нил быстро пробежался глазами по толпе. Мужчины и женщины, люди и нелюди. Все разбились на небольшие группы и тихо болтали. Через некоторое время, когда все собрались, над ними раздался громкий голос. "Пройдите в зал и выберите фракцию". Толпа потянулась вперед. Нил, Мора и Йозас позволили ей увлечь себя и вскоре вошли в здание. Процесс выбора фракции был прост. Войти в одну из шести комнат и там получить свой значок. Претенденты могли подойти к мужчинам в масках и спросить у них обо всем, что интересует. Где фракция зеленоглазый? Коротко поинтересовался Ниель у одного из таких мужчин. Вы уверены? Мужчина в маске вздернул бровь. Обычно претенденты выбирают те фракции, что выбрали их. Покажите перё приглашение, и я скажу, какой фракции вам лучше примкнуть разве запрещено присоединяться к другим? Ниэль прищурился. Нет. Тогда покажите, где фракция зеленоглазой». Вторая дверь справа. Но вы должны понимать, что своим поведением оскорбляете тех, кто вас выбрал. Ничего страшного, пробормотал Ниэль уже на ходу. Ты уверен? нахмурился Мора. Да. Втроем мы сможем попасть только туда. Они одними из первых подошли к местоположению фракции и войдя в нужную дверь, оказались в небольшой комнате. Справа и слева были еще две двери. За столом сидел и что-то писал молодой светловолосый юноша в очках. Услышав звук открываемой двери, он поднял на них взгляд, поправил очки и сухо сказал: "Ваши имена, ранги, где живете, как попали сюда?" Нель быстро проговорил требуемую информацию сразу за всех троих. Рука парня в очках дрогнула, когда он услышал имени Эля. Дописав, он сказал: "Вас предупреждали. Проходите сюда, вас встретят". Он показал на дверь справа. Та вела в комнату, похожую на зону отдыха. Столы, стулья, диванчики, пуфики. За одним из столов сидела молодая девушка. Она держала в руках высокий бокал и пила через соломинку напиток голубого цвета. "Подходите", она махнула рукой. Неэль, оценивающе посмотрел на нее и приблизился. Симпатичное лицо, рыжие волосы, голубые глаза. Одета в белое платье, на груди висит крест. "Будете?" Она показала пальцем на бокал, когда Неэль, Йозас и Мора уселись. "Что это? Сок из голубики?" "Давай." Пока Мора беседовал с ней, Неэль продолжал смотреть на нее, подмечая все больше деталей. Ногти явно были необычными. С ними хорошенько поработали черные доктора и заменили их на артефакты. Он с удовольствием отметил, что Микки явно справилась бы лучше. Его ногти, которые она заменила, никто не опознал бы. Следующей странностью были глаза. Голубые, но тонкий вишневый слой будто светился бежевым. Кольца, браслеты, даже платье все на ней было необычным. Ниль настолько увлекся анализом ее артефактов, что не услышал, как девушка обратилась к нему. Ты слышишь? Нель вынырнула из своих мыслей. Слышу? И что я сказала? Она склонила голову набок. Не слышу». Мора рядом кашлянул, маскируя смешок. В это время дверь открылась, вошла еще одна девушка. Нель пораженно уставился на нее. Черные волосы до талии, глаза темнее ночи, идеальное лицо и овальный кристалл во лбу, будто из оникса высшего качества. Она прошла и села за другой стол, демонстративно не обращая на них внимания. Нравится, спросила рыжая. Нель закашлялся и отвел глаза, нахмурился. Она сев из Империи Кайс, подумал он. Девушки этой расы считаются самыми красивыми на континенте. И этот эффект, врожденное очарование, похоже на силу Аурелии, но сильно слабее. Но что она делает тут? Ты так и продолжишь меня игнорировать или представишься нормально? Рыжая надула щёки. "Нил", коротко отозвался он. "А ты?" Мора снова кашлянул. "Слушать надо было", пробурчала рыжая. "Я Сурия из леса монстров, мастер, но уже близко к абсолюту", она гордо посмотрела на него. "Ты монстр?" Нель удивился, скосил глаза на крест. "Полукровка", неохотно ответила Сурия. Дверь снова открылась. Нели оторвал взгляд от груди Сурии и оглянулся. Вошел высокий парень с густой гривой золотых волос. Чем-то он напоминал Нее льва. Парень был одет в жилетку без рукавов, выставляющую напоказ мускулистые загорелые руки изpecчённые шрамами. Он цепко прошелся взглядом по всем, кто был в комнате. Его глаза были ярко-янтарными, а зрачки вертикальными. Хе. Он скривился, увидев Сурию. Та в ответ тоже поморщилась. Парень сел отдельно от них и девушки Севы. Оборотень обратилась Сурья к Нелю. Золотовласый парень дернул ухом и фыркнул. Понимаю, нел кивнул. Он знал про напряженное отношение леса монстров и союза кланов оборотней. Первые появились на свет зверьми, и в процессе эволюции, постоянно повышая ранг, они обретали способность принимать человеческий облик. Нель снова глянул на Сурию. Обычно у монстров были отличия, по которым их можно отличить от человека: рога, хвост, уши. Лишь владыки монстры могли полностью принять человеческий облик. Но Сурия была полукровкой и будучи только мастером, выглядела как человек. Нель глянул на золотоволосого парня и решил, что он определенно определённо обрати несклан Львов. Союз кланов оборотней был одной из могущественнейших сил на континенте, наряду с квирдами, варварами и магиками. Оборотни изначально рождались как люди, но при обретении дара в них просыпалась звериная родословная. В списке реённа было множество звериных рас. Земли оборотней не были мирными. Их разбили на сотни кланов, сильнейшим из которых считался клан Лисьих. Именно он наблюдал за тем, чтобы кланы не пересекали черту и не уничтожали всех представителей какого-либо другого клана. Неприязнь между монстрами и оборотнями была понятной. Первые считали оборотней лишь подделкой истинных зверей, а вторые грубо называли обитателей леса животными. Не знаешь, зачем нас тут собрали? спросил Ниэльсуриу. Понятия не имею, она пожала плечами. Если я правильно поняла, Тут собраны те, кого фракция зеленоглазая одарила пером Адама. Я права? Нет, Нель покачал головой. Мне перо дал Шул Астора, а Море старик Вилли. Чего? Она удивленно уставилась на них. Почему вы тут? Так вышло. Дверь вновь открылась. Вошел юноша с волосами цвета морской волны, одетый в дорогой костюм. Он обвел собравшихся взглядом. Его радужки были светло-розовыми без рачков. Клан Канасу», — Подумал Неэль, узнав парня. Тот улыбнулся и представился всем. "Бека Канасу, рад познакомиться. Иди к нам". Сурья призывно махнула ему рукой. Бека подошел и уселся рядом с ней. Неэль, Мора и Йозас по очереди представились. "Ну, дела", удивился Бека. Не думал, что встречу тут так много жителей республики. "Это хорошо". Он повернулся к Неэлю и кивнул. О тебе я много чего слышал с самого детства. Рад тебя видеть. Если обидишь Исору, умрешь. тихо ответил Ниэль. Он знал, что Исора помолвлена с Беккой. Не буду, не буду, тот примеряющий выставил ладони перед собой. Спасибо, кстати, что так легко расторгнул контракт вассала. Исора сама бы не решилась на такой шаг. Он улыбнулся. Ниэль нахмурился. По глазам Бекки он не мог понять, что у того на уме. Они ничего не выражали, просто два розовых пятна. У вас тут секретики? Сурия с интересом посмотрела на них. Сколько всего фракций в ордене? Впервые подал голос Йозес. Говорят, что 9, ответил Бека. Но они подчиняются членам Большого совета. Что за Большой совет? Туда входят только полубоги, вставила Сурия. А боги в Малый совет. Насколько их, никто не знает. Почему вы тут? Вы же из разных кланов стран. Йозос решил за раз спросить все, что его интересовало. Орден не против. Сурия отставила бокал с соком. Даже если ты из другого ордена, то можешь стать членом ордена Адама, главное верить в их идеологию. Есть несколько организаций, которые внесены в черный список ордена, уточнил Бека. Они не могут попасть в орден Адама. Например, секта Дим. согласно кивнула Сурия. Дверь в очередной раз открылась, и вошел пухлый мужичок в зеленом кафтане. За ним шел юноша в очках, с которым они уже общались в предыдущей комнате. «Пойдемте за мной, мужичок махнул рукой и вышел. Все последовали за ним. Они снова зашли в первую комнату и через другую дверь попали в коридор. Нельс с интересом рассматривал картины на стенах. На некоторых изображалась девушка в диадеме, Синди, на некоторых река судьбы в виде бурного потока который сворачивается в знак бесконечности. Были и портреты Адама, сурового мужчины в тяжелой короне. Мужичок привел их в отдельную комнату, в центре которой находился стол, и поспешил сесть на свое место во главе, вытащил из кольца стопку и с удовольствием прильснул себе жидкость из графина, что стоял на столе. Выпил, зажмурился от наслаждения. В это время все расселись. <кхем> Мужичок кашлянул с неохотой, отставляя стопку. Его нельзя убрать в кольцо. Зачем-то пояснил он, указывая на графин. Так Сэм», — он вытер руки о грудь. Вас шестерых выбрали пером Адама. Мужичок скосил глаза на Неэля. Конечно, не всех выбрала наша фракция, но это мелочи. Проголосуйте за лидера сейчас. Мора и Йозос, не сомневаясь, посмотрели на Неэля. Бекка помедлив кивнул. Пусть будет Нель. Эссора сильно уважает его, думаю, он будет неплохим кандидатом. Сурия пожала плечами и сказала: "Нель. Хотя мне больше нравится Мора, но раз он решил его поддержать, я за". Мора хмыкнул на такое замечание. А можно не вступать к ним? Басом спросил Обратень. Интересный вопрос, мужичок говорил рассеянно, продолжая гипнотизировать взглядом Графин. Можно? Будешь отдельно задание выполнять? Да будет так. Перепечатал Обореть. Не хочу быть в одной группе с животным. У нас в лесу. Сурия проигнорировала его и повернулась к Море. Ей старейшина из расы древних львов. Вполне возможно, что род этого котенка идет именно от него. Оборотень хлопнул по столу и грузно поднялся. "Сядь", бросил мужичок. И Обореть тут же рухнул обратно. Нель нахмурился и подумал: "Как он это сделал? Влияние на разум владение словом, как у синего храма, или что-то другое. А ты? Мужичок глянул на девушку Севу, которая до сих пор молчала. Не против лидера? Она задержала взгляд на Нее и неохотно кивнула. Я буду в группе. Ее голос был грудным и бархатным, звучал очень приятно. «Тогда решено». Мужичок все же не выдержал, налил еще стопку и быстро выпил. Ой. Он вытер рукавом губы. Нил станет лидером сотни, а все остальные лидерами десятков. Не хочу говорить. Элис, скажи им. Он повернулся к юноше в очках, который все это время стоял за ним. Тот кивнул и вышел вперед. Вас отправят на защиту сада ордена. Он поправил очки. В зависимости от ваших действий вам будут начисляться баллы. Чем больше твари убьют ваши десятки или сотни, юноша кинул быстрый взгляд на Нила. тем больше будет баллов. Их можно обвинять на ресурсы Ордена, от высших кристаллов энергии до возможности посетить библиотеку Ордена. Весь перечень услуг вам предоставят позже. Будет составлен общий рейтинг. Первые 50 одаренных смогут войти в Орден и наслаждаться пребыванием в нем. Я правильно понял, подал голос хмурый Нель. Вам просто нужны одаренные, чтобы защитить ваши ресурсы в безмерной пустоши. Вам что, не хватает людей? Вам дадут форму. Мужичок встал и глянул на Неэля, проигнорировав его вопрос. Будьте осторожны, не лезьте к другим фракциям. Ваша цель защищать форт от тварей. Их уровень не должен быть выше абсолюта. Вы справитесь. А теперь можете идти. Элис проводит вас. Юноша в очках кивнул и пошел вперед. Шестеро одаренных неохотно последовали за ним. думаю, ты прав. Сурия подошла к Неэлю. Сейчас все одаренные на передовой. Вот орден и решил таким образом получить несколько перспективных. Испытание никто не захочет пропускать. "Нель", в ответ мрачно кивнул. Он уже мысленно связался с первым, обрисовал ему ситуацию. "Послать прекаризарок вам на помощь?" лаконично спросил Цербер, выслушав его. «Или, как изначально хотели после аукциона. Посылай сейчас", дал мысленный приказ приказнее. В пустоше слишком опасно. Мне нужен владыка под рукой. Слушаюсь, господин. Они вошли в портальную комнату, где стоял мужчина в золотой маске, которая закрывала все лицо, кроме лба и носа. Сателлиты из фракции Золотой маски будут служить в качестве информаторов. Если нужно что-то передать или спросить, обращайтесь к ним. Нельс скосил глаза на сателлита и первым направился к фиолетовой арке перехода. Лучи освещали одно из башен администрации республики, и через большое окно, минуя тонкие шторы из дорогой ткани, падали в личный кабинет дочери республики. Хьёда стояла в большой, просторной комнате и задумчиво смотрела на карту, которая пестрела драгоценными камнями. Под ее босыми ногами лежала шкура мохнатого высокорангового монстра, розового тигра. Хиёда потянулась к столу, сделанному из особого дерева, чей аромат успокаивал и помогал сконцентрироваться. Взяла с резной мраморной подставки серебряный гвоздик сапфиром на навершии и воткнула его в карту, в середину одной из префектур. Отошла подальше, не отводя от нее взгляд. Она услышала шум и посмотрела в сторону выхода. Дверь распахнулась, ветерок пронесся по комнате. Подол ее янтарного платья заколыхался. Хёда к ней навстречу шла Диэла и улыбалась. Возле шкуры она скинула туфли изумрудного цвета и с наслаждением вступила на шерсть. Хёда убрала волосы с глаз и поклонилась. «Все, продолжаешь искать этого загадочного человека? Диэла с любопытством глянула на карту. И у меня есть успехом. Хёда скромно склонила голову. Правда? Искренне удивилась Диэла. Ну-ка. Хиода подошла к столу и взяла с него новый выпуск Лазурного вестника. "Почитайте", протянула его одеяля. Та взяла и с любопытством вчиталась в статью на главной странице. "Лазурный храм объявил о невероятном открытии. Миру представлены новые артефакты, способные..." Дела внимательно изучила информацию о камерах и экранах. Она закусила губу, глубоко задумавшись. "И как это связано с тем, кого ты ищешь?" Наконец спросила она. Хёда все это время покорно ждала. Скупка кристаллов иллюзий, быстро ответила та. Они пытались сделать это осторожно, но я давно заметила, кто-то последние два года скупал кристаллы иллюзий. Так значит, ядра из шахты Парвов тоже он украл, дело наморщило нос. Так и есть, хёда кивнула. И мы знаем, что секта Ди тут ни при чем. Я предлагаю вам обратиться к лазурному храму и узнать Кто именно дал им эти артефакты? он будет связан с этой неизвестной сетью. Она махнула рукой на карту. Если я правильно поняла, по всей республике множество пиковых абсолютов управляют подпольным миром в разных областях и работают на неизвестного лидера. Они забрались очень глубоко, и даже сенат не подозревает, что творится у них под носом. Я составила план зачистки и хочу предложить его на следующем собрании. По времени за чисткой перебило Диела. А к лазурным нет смысла обращаться. Она игриво посмотрела на Хёду. Если я не ошибаюсь, то твоя верная помощница тоже оттуда. Она же тогда была на войне с генералом Кадали и следила за Громовым. Она, Хёду смущенно кивнула. Но ей недоступны секреты совета храма. Думаешь, к лазурным пошел бы личный лидер? Диела скривила губы просто отправили пешку, которая скорее всего уже мертва. Тут надо тоньше действовать, хёда. Иутал проснулся через два дня после лечения. На его груди от страшной раны остался лишь тонкий шрам. После того, как он, старая и девятая поели, Элика холодно попросила их покинуть дом. Мекки же и вовсе не показывалось. когда Иутал спал после лечения, Она усыпила червягу в его голове и с тех пор засела в лаборатории. Я провожу их. Ерта упрямо смотрела на Элику. Она желала отправиться вместе с Утлом и его группой, но он меня спас. Ее нижняя губа подрагивала, и сам из-за этого чуть не умер. Я провожу их. После долгих уговоров Елика неохотно согласилась. Но как назло, никого из церверов не было рядом. А Чудик должен был защищать ее и Микки, Нель дал строгий приказ. Иутал, старая Девятая и Ерта отправились на большом орле в сторону столицы префектуры. Там их пути разойдутся. Было решено, что Ерту встретит человек из сети и проводит до академии. Иутал сидел на спине орла, подставив лицо ветру. После ранения он все еще был слаб, не мог до конца использовать силы. Он рассеянно дотронулся до шрама, вспоминая тот страшный удар. В подземелье и убил тварь уровня владыки, похожую на змею. Он уже хотел забрать ее тело, но в тот момент из-под земли выскочило жало и проткнуло ему грудь. Он, абсолют, сравнимый по силе с некоторыми владыками, даже не смог отреагировать на атаку. Куда ты дальше пойдешь?» К нему подсела Ерта и повернула голову так, чтобы ее черные волосы развивались параллельно волосам и Утла. Тебя это не касается, сухо ответил Хвирт. Он сам не знал, куда ему идти дальше. злой ты", Ерта надула щеки. "Господин", к ним подошла старая, ее искусственный глаз замер в одном положении. "Нас преследуют". Ерта встрепенулась и обеспокоенно обернулась. Пошарив по небу глазами, она нашла несколько точек, которые медленно увеличивались и приближались к ним. «Придется дать бой, мрачно констатировала старая. И лучше делать это на земле. Был бы с нами крылатый, тихо прошептала девятая. И помрачнел и приказал орлу спускаться. Они приземлились в небольшом лесу и подготовились к бою. Над ними в клине зависли шесть беркутов. На каждом стояли мужчина или женщина, у троих преследователей глаза были зашиты лазурными нитями а На одежде всех был изображен герб в виде закрытого глаза. Клан Лоу, сухо сказала старая. Отойди назад. Иутал посмотрел на Ерту. Та обреченно кивнула и спряталась за их спинами. Ее руки подрагивали. Женщина с зашитыми глазами, беркут, который находился во главе клина, подняла руку, и все вокруг окутал туман. Старая фыркнула, и туман вокруг нее стал зеленоватым, укрывая их от противников. Ерта закусила губу. Она ничего не видела, в тумане раздавались звуки боя, кое-где вспыхивали взрывы, гремя на всю округу. Из тумана вынырнул белый кончик хлыста и разнес стрелу, которая едва не долетела до головы Ерты. Она побледнела еще сильнее, отступила. Пс. Девочка. Ерта вздрогнула и обернулась. Позади стоял и улыбался во все золотые зубы невысокий мужчина с торчащим над поясом брюк брюшком. Кто вы? она вздрогнула, когда из тумана донесся очередной взрыв. Я защищу тебя, идем со мной. Он улыбнулся еще шире. Можешь звать меня Золотозубом. Нет, я не пойду, Я рту прямо набычилась. Но тут опасно. Золотозуб растерялся. Не уйду. А если они умрут? Он указал пухлой рукой в сторону сражающихся. Я останусь тут. В руках Ерты появился сгусток тьмы. Она готовилась в любую минуту атаковать его. Секунду Золотозубы прикрыл глаза. В это же время Эли раздраженно потирал переносицу. Из-за упрямства Ерты ему раз за разом приходилось помогать Хвирду, который чуть не убил его. Это злило Он устало опустил руку и начал стучать пальцем по столу, напряженно размышляя. Нель сидел в своем новом кабинете, как командир сотни одаренных. Уже второй день он был на новой должности и руководил защитой небольшого форта в безмерной пустоши. Лишь пробив его, твари могли добраться до сада ордена. Помоги им. Наконец, отдал он мысленный приказ Золотозубому и достал из кольца пиалу. Налил себе чай из редких трав, помогающих успокоиться. Пока Ниэль ждал послания от Золотозубова и пил уже третью пиалу чая, дверь открылась, вошел нервный Мора. Он тревожно сжимал трость. "Ниэль, к нам летят летающие твари, похожие на насекомых. Их сотни тысяч. Нам не выстоит, нужно бежать!" на одном выдохе сказал он. Нил резко встал, лихорадочно думая. Этот сад был лишь одним из многих, и стоять насмерть не имело смысла. Но дадут ли им сбежать? "Господин", усталый хриплый голос Золотозубова раздался в голове. "Я ранен, господин". Девочка сбежала с хвердом. Нил выругался и с размаха разбил пиалу о стену.